Глава девятая. Если утро начинается с морга, это к добру. Алан Рассел Не передумала? Поинтересовался Маку стажерки, а сам взялся за ручку двери и потянул ее на себя, уверенный, что и не передумает. Нет, Ягодкина поджала губы и задрала подбородок, словно он, Рассел, решил лишить девицу шикарного зрелища. Упрямство крупными буквами было написано на ее лбу. Признаться, сейчас Алиса чем-то напоминала бывшего наставника Лемана. «Тогда вперед, на подвиги!» Мак распахнул дверь перед девицей, но она вдруг принялась отряхивать пыль с одежды, сделав вид, что вокруг никого, только она и грязный рукав. Развеселившийся капитан хмыкнул и шагнул первым, успев заметить, как стажерка прошмыгнула следом. Хитрюга! Она же не знала, что, открывая огромную дверь, попадаешь прямиком к столу спокойниками. А в маленький коридорчик, и только потом из него в жуткую для кого-то прозекторскую или в кабинет самого клыка Бухаловича. Несколько подсобных помещений просто пропустим, но будьте уверены, что в приличном морге некоторым посетителям без этих мест просто никуда». «Рассел, ты вовремя!» — послышался голос из глубины одного из помещений, у двери которых они сейчас оказались. «А то!» — хмыкнул Аллан. «Да ты не один!» Из дверей прозекторской показался Клык. Завидев Ягодкину, едва не прослезился. «Скажи, что я не сплю, и к нам завернула прекрасная дева», — потребовал Анатом. «Живая!» — Рассол закатил глаза к потолку, а потом познакомил орка и стажерку. Судя по довольной роже Клыка, он, как и все работники ООБНа, был в курсе новой сотрудницы. Хорошо, хоть Бухалович не устроил приветствие с целованием ручек. Судя по лицу Ягодкиной, она начала себя уже накручивать, и не факт, что позволило бы орку к ней прикоснуться теми самыми руками, которыми тот еще пять минут назад копался в капустине. Патолога Анатом Клык-Бухалович — суровый орк, фанат своей работы, любитель задерживаться в неурочное время. Настоящий трудоголик, между прочим. Иногда жаловался, что как-то измельчали преступники. Ни тебе заковыристых вскрытий, ни завала на работе, обычная рутина, от которой даже ему, крепкому орку, хотелось завыть. И вместо того, чтобы так и сделать, Клык звал к себе в мертвецкую на посиделки все от того же Йориковича, Джека, самого Рассела и еще несколько примечательных личностей, которые на время забывали разногласия и служебные трения. Кого в их компании не было, так это женщин. Не хватало еще им слушать мужские разговоры, возникающие после далеко не первой бутылки изысканного самогона. А уж если Юджин приносил нектаргон, то мужики были готовы выть от восторга, настолько сплоченным в тот момент казался им коллектив. — Что ж вы застыли? Проходите! — воскликнул Клык, отодвигаясь в сторону от двери, чтобы дорогие гости прошли в недра творческой лаборатории пытливого орка. Магу было понятно, что вся эта любезность направлена на стажерку, а не на самого Рассела. «Идем, не бойся», — Алан подмигнул Алисе, а та предпочла сделать вид, что все в порядке. «Только после вас, сударь», — отозвалась девушка, и капитан не стал придираться. В конце концов, какая разница, как она его назвала, если в этом не было ругательства? Аллан постарался отключиться от того самого запаха, который присутствует в Мертвецкой. Маг двинулся к фунту Капустину. спокойно лежащему на столе под белой простынкой. «Что-то нашел?» — поинтересовался капитан Уклыка. Он бросил взгляд на бледную стажерку, а потом снова уставился на банкира. Приподнял ткань в районе головы и озадаченно поинтересовался. Что это с ним? На лбу банкира красовался кровоподтек багряного цвета, и пока было совершенно непонятно, кто произвел столь чудное оформление фунта капустина. «Удар тупым предметом!» монотонным голосом отозвался Клык. «На вот, почитай отчет. Я все успел записать. Как чувствовал, что сегодня будет хорошая работенка, поэтому пришел пораньше. Даже аппетит разыгрался. Леди, не желаете кофе или чай с вишневым вареньем?» Оба служителя закона повернулись к стажерке, и тут талану ее стало жалко. Немного. Горящий взор жаждущего знания сотрудника у Ягодкиной так и не появился, Зато и номерянка покрылась аристократичной бледностью. Алиса терла переносицу и старательно отводила взгляд от головы Капустина. «Вы что-то спросили?» — поинтересовалась девица, оторвавшая взгляд от банкира. «Кофе или чай? Может, что-то покрепче?» Орк никогда не сентиментальничал и даже не считал нужным скрывать свое презрение к слабакам из ОБН, -а, не выдерживающим процесса вскрытия. однако сейчас был готов пожертвовать своими запасами ради стажерки. Аллан оценил и даже хотел согласиться. «Ничего не надо», — ответила девица, явно намереваясь глубоко вздохнуть. Она передумала на полпути, и это правильно. Вот выйдет на свежий воздух и пусть наслаждается, а сейчас это опыт, непростой, но нужный в работе, настоящего обновца. «Тогда продолжим», — произнес капитан, нарочно отвлекая внимание Бухаловича на себя. «А что там под ногтями? Никак не прочитаю». Алиса Ягодкина. Тереть переносицу, отвлекая тем самым собственный нос от запахов, я начала едва мы оказались в мертвецкой. На какое-то время мое внимание переключилось на колоритного клыка Бухаловича, только длилось это недолго. Вид пышущего энтузиазмом капитана добавила мне оптимизма, что не все так грустно с моей стороны. Однако стоило взглянуть на растёкшееся багровое пятно на голове банкира Капустина, как внезапно вспомнилось все то, чем я сегодня позавтракала. Мое самообладание держалось исключительно на повторяемой мысли, что это такой манекен, он бывает отлит по пояс, бывают только ноги, а где-то исключительно головы. Здесь же на столе под простыней прохлаждается целый манекен с пятном на макушке и синими, торчащими из-под ткани ногами. Предложение патологоанатома я вежливо отклонила, поймав на себе сочувствующий взгляд Алана. Ему же я была благодарна за то, что отвлек внимание на себя. И все же пришлось отвесить себя под затыльник, чтобы не раскисала. «Стыдно, Алиска! Разве ты в первый раз видишь покойников?» Нет. Так чего сейчас демонстрируешь слабость и отсутствие выдержки? И Иномерянка я или тварь дрожащая, как там у нас говорят? Я постаралась сосредоточиться, снова надавила на приносицу и едва не заехала себе пальцем в глаз. От неприятного ощущения выступила слеза, и, удивительное дело, неожиданно стало легче. Дальнейшие мужские разговоры слушала спокойно и даже попросила у Рассела взглянуть на заключение клыка Бухаловича. Шеф удивился, орк заулыбался, но моя просьба была выполнена немедленно. «Ты как?» — поинтересовался Рассел, когда мы вышли из морга и попали в обычный коридор, наполненный народом. «Жить буду», — хмыкнула я. «Смеешься, значит, так и будет», — отозвался Аллан. Он поднял руку, намереваясь то ли похлопать по плечу, то ли обнять, но быстро передумал. Реакция шефа позабавила и добавила мне настроение. «Куда направляемся дальше?» Ты получать форму у Оскольда Кирховича, а я на место преступления, потом загляну в заветы кирпича. Так не пойдет, возмутилась я, чувствуя, что рабочий процесс проплывает мимо моего носа. Напоминать, что еще вчера шеф явился на работу в старых джинсах, тактично не стало. Что я слышу? Капитан вопросительно уставился на меня, и пришлось прикусить губу. Намек на неисполнение распоряжений руководства читался в черных глазах. и пусть я была готова любоваться ими хоть минуту, хоть двадцать, только именно сейчас этого делать не следовало. «Что, я иду получать форму, а мое непосредственное начальство отправляется на подвиги?» вздохнула я и двинулась по коридору к нашему кабинету. Рассул хмыкнул за моей спиной, но не передумал ни разу. Алиса Ягодкина «Покружитесь еще раз, вот так!» «А теперь стоп! Размер груди, хм, рост шесть, размер обуви...» Рыжий колдовщик даже не спросил ни про мой рост и вес, ни про прочие размеры. Опытным глазом самостоятельно определил все параметры и сейчас заносил цифры в журнал. «Мне оставалось только стоять и удивляться, пряча то самое чувство, когда тебе неудобно. Однако понимаешь, что перед тобой виртуоз и вообще личность неординарная. Опыт его не пропеть, знаете ли». получите распишитесь летний вариант шустрый работник протянул мне ведомость однако прежде чем согласиться с выданным я все сверила и только после этого поставила свою подпись у меня все верно попытался оскорбиться рыжий я даже не сомневаюсь асколь кирхович но ведь я принимаю все по ведомости как не проверить пояснил я гному аргумент согласился кладовщик на том и разошлись Довольная, я подхватила все выданное и направилась в кабинет. День как-то быстро пролетел, и приблизилось время обеда. Идти одной в столовую в самый первый раз без Алана не захотелось, а потому решил обойтись чаем и печеньем. А завтра честно-честно захвачу что-нибудь с собой и угощу шефа. Я успела поставить чайник и включить компьютер, чтобы ознакомиться с новостями, как в кабинет без стука заглянул Джек. «Алан на задании?» — поинтересовался он, глядя на меня карими глазами. Пушистые ресницы неимоверно шли Вервольфу, и я не ошибусь, если скажу, что оборотень — еще тот сердцеед. «Увы, не взял меня с собой», — посетовал я на несправедливость шефа. «А как насчет обеда? Вы в курсе, где находится столовая?» «Нет, вчера до нее так и не добралась, зато я побывала в чайной за углом». «Неплохое место, но есть и лучшее». «Значит, я могу вас сопроводить на обед?» Волчарный сверкнул белозубой улыбкой и подмигнул. Возражений не было, а даже если бы они и были, то свернувшийся желудок напомнил, что сегодня организм перенес стресс, и пора бы его побаловать. Главное, не вспоминать, как выглядел тот самый банкир. «Отлично, я не стала отказываться, да и какой в этом смысл?» «Нужно как-то налаживать общение, и потом, если нас с Салоном пригласили на день рождения к Рексу, то пора бы узнать, какой он мир ООБНа, за дверью кабинета». Организм был полностью согласен. Столовая оказалась заполненной только наполовину, когда мы с Джеком вошли. Я быстро двинулась за подносом, однако шустрый Вервольф остановил меня. «Я сам, присаживайся к нашим». Как оказалось, наши это несколько молодцев из мобильного отряда особого назначения. Доблестный Муон при виде меня расплылся в улыбках, однако никаких поползновений или непристойных шуточек относительно меня и Джека Волчарного. Впрочем, наличие таких молодцев рядом со мной уже вызвало зависть проходящих мимо дам, и я это точно видела. Рэй! Представился один из парней. Рекс! подхватил второй. «Баскервиль! Можно просто Баск!» Третий из сидевших за столом Вервольфов широко улыбнулся мне. На последнем я едва не поперхнулась, но удержала вежливую улыбку. «Алиса Ягодкина!» «Леди, вы неподражаемы!» — хриплым голосом произнес Баск, вводя меня в ступор. Криглазые, широкоплечие, оборотни с отлично развитой мускулатурой, которую никакой формой не спрятать, сидели рядом и с интересом меня рассматривали. «А ну, раздвинулись!» — четко обозначил свое присутствие Джек, и я перевела дыхание. Просто то, что происходило, напоминало смотрины. С подноса обратень оборотень лично составил передо мной борщ, мясной салат, картофельное пюре с отбивной, а еще два кусочка ржаного хлеба. Компот из сухофруктов и пирожок с вишней заняли свое место рядом. И, надо сказать... Себе маоновцы выбрали еды ничуть не меньше моего, причем тарелки не половинные, а полновесные порции. И отбивных по паре на каждого. Спасибо, искренне поблагодарила я. К моей великой радости, пока я ела, никто в рот мне не смотрел и аппетит не портил. То ли вервольфы сами догадались, то ли их командир сделал невидимый мне знак. К слову сказать, оборотни оказались неплохими ребятами. И я с интересом прислушивалась к их мечте поскорее попасть на квест. Даже пообещала, что не просто приду, а точно приду и буду участвовать. Мой рассказ о практике в ином мире вызвал у парней живой интерес. Особенно понравились тренировки, стрельба. Как оказалось, маоновцы и сами были не прочь попалить и делали это регулярно, и не только на работе. К слову, и столовой мы вышли, если не друзьями, то приятелями. Я отправилась в кабинет... а они на какое-то задание. И так уж вышло, что до конца рабочего дня я просидела в кабинете одна. Аллан так и не вернулся. Увы, мой шеф оказался еще тем затейником, который зовет девушку в морг, а в банк идет один. Думаете, я на него обиделась? Вовсе нет. Привык мужчина бегать по окрестностям в гордом одиночестве, вот пусть и занимается всем самостоятельно. Без чуткого руководства Алана Рассела я с удовольствием осмотрела выданную форму и осталась довольна. Добралась до папочек, бумажек, которыми шеф завалил свой стол. Сложила все, придав подобие порядка. Мало ли что-то ценное суну не туда. И только после всего этого, когда заняться стало нечем, взялась за шкаф. До самого вечера я расставляла документы по значимости и датам, а если в чем-то сомневалась, то записывала, чтобы потом уточнить у Рассела. В конце рабочего дня помещение сияло чистотой. Даже уборщица Хаврония Пятачкова, согласно ее бейджику, удивленно хрюкнула, заметив разительные перемены в кабинете капитана. Дождавшись нужного часа, я отправилась домой. Погода немного испортилась, над городом повисли серые тучи, а я пыталась представить, как дела у шефа, удалось ли найти свидетелей и их допросить. По пути заметила магазин нижнего белья, и пришлось потратиться на самое необходимое. Рассел сказал, что зарплаты хватает, однако вот насчет этого я как-то стал сомневаться. «Если каждый день что-нибудь покупать, то так никаких денег не хватит, уж поверьте мне».